Глава 10. Анатолий Дроздов закончил занятия с женской группой. Прием рукопашного боя и боя с применением холодного оружия отдали ему. Потому что сусликов для девушек не подходил по причине несдержанности. Он мог и крепким словом покрыть неудачницу, которая вызывала его неудовольствие. Поэтому девушек решили хотя бы на первом курсе оградить от этого, приписав к ним более мягкого если можно так выразиться, инструктора. Дроздов посмотрел на часы. До начала занятий с Рысевым оставалось еще довольно много времени, и можно было успеть поесть. Тем более, что дел у него на сегодня больше не было. Развод он не проводил, а занятия закончились. А можно было попытаться попробовать заглянуть в кафе, что стояло неподалеку. Кормили там в последнее время не очень, зато общество хорошенькой официантки компенсировало любое неудобство, связанное с плохой едой. Решив, что так и поступит, он направился к КПП. На небольшой стоянке возле входа на территорию училища стояли две машины. Одна принадлежала полковнику Пискареву, а вторая – Марии Рысевой. В форте вообще было мало машин, и местные жители прекрасно знали, кому какая принадлежит. Машины были дорогими игрушками, их и в реальном мире было не так, чтобы много. А здесь, в изнаночном форте, и подавно. Мария стояла возле своей машины и читала какую-то бумагу. При этом она хмурилась и качала головой. Дроздов поравнялся с ней, когда она дочитала, аккуратно сложила бумагу и убрала в карман. «Анатолий Владимирович». Она позвала его и даже сделала шаг в его сторону. «Мария Сергеевна». Сейчас они были не на плацу и не в учебной аудитории, поэтому Маша стала для Дроздова не курсанткой Рысевой, а графиней Марии Сергеевной. «Как бы от этих изменений в обращении умом не двинуться», — сообщил он, усмехнувшись. «С Женей вы таких трудностей не испытываете?» — улыбнулась Маша. «Женя — это другое дело. Он прежде всего художник, а у творческих личностей свое видение различных ситуаций». Дроздов внимательно смотрел на ее сосредоточенное личико. «Что-то случилось?» «Даже и не знаю». Мне только что вручили бумагу за подписью самого Дмитрия Федоровича Медведева. Там говорится, что группу Жени перебросили для обучения наизнанку первого уровня, чтобы я не волновалась и все такое. Я ничего не понимаю. Она развела руками. Нет, я слышала о подобных методах обучения спецгрупп. Но никогда студентов не забрасывали туда целыми группами. Они же все из Академии изящных искусств. И? Это должно как-то на что-то повлиять? Спросил Дроздов, соображая, что, скорее всего, тренировка отменяется. Другое дело, что никто никогда не делал этого вот так внезапно. Он же не смог даже сам вам сообщить об этом. Не сообщить, не вещи собрать, Маша напряженно думала. Они же все жуткие индивидуалисты. Просто поубивают друг друга. Ладно бы пару закинули. Женю говорил, что их как раз парами учат работать. Но не всех вместе. Что происходит? Это странное задание на практику вместе с нами. Я ничего не понимаю. Группу Жени к чему-то готовят? Нет, вряд ли. Покачал головой Дроздов. Хотя ходят слухи, что... Мария Сергеевна, голубушка наша. Крик выбежавшего на площадь Тихона перебил Дроздова. Но хоть вас найти удалось. А где Евгений Федорович? Может быть, вы в курсе? Он занят, Тихон. Евгений Федорович был вынужден срочно уехать. А в чем дело? Тихо, оно твердо спросила Маша. Так кафе через Павлова купили. И теперь Михалыч спрашивает, что дальше делать: начинать брать заказы и развозить? Или ждать, когда Евгений Федорович объявится. Тихон вопросительно посмотрел на Машу. Графиня пару раз мигнула. До нее только что дошло, что в отсутствии Жени. Все, кто проживает с ними в форте, будут ждать решений от нее». Она впервые оказалась в такой ситуации и слегка растерялась. Всегда рядом с ней находились дядя или Женя со всеми егерями родов, которые представляли собой маленькие армии. У Рысевых эта армия была, естественно, больше, но и Соколовы кое-что могли. Даже во время их приключений изнанке Маша всегда знала, что Женя рядом и не даст ей пропасть. Сейчас же от нее требовалось принять решение, а она не знала, какое будет правильным. Женя не посвящал ее в детали своей авантюры. «Думаю, что нам лучше проехать к кафе и на месте разобраться», — медленно проговорила Маша. «Это верное решение, ваше сиятельство. Абсолютно верное», — кивнул Тихон. «Мне с вами поехать?» «Да, садись в машину», — ответила Маша и перевела взгляд на Дроздова. Молодой офицер смотрел на нее, прищурившись. «Мария Сергеевна, не сочтите за назойливость, но я заинтригован. Что там придумал сделать с кафе Женя?» Спросил он, внимательно глядя на Рысеву. «Думаю, что лучше вам самому посмотреть», — Маша указала на машину. «Составьте мне компанию, Анатолий Владимирович». «С удовольствием», — Дроздов открыл дверь. «Да, вы что-то начали говорить, когда нас перебил Тихон». Маша не спешила садиться и пристально смотрела на Толю. «Ходят слухи, что Медведев планирует открывать региональный филиал своей службы, то ли в Ямске, то ли в Иркутске, и в качестве эксперимента хочет набрать людей туда, исключительно из местных жителей, в том числе и начальника этого подразделения», — ответил Дроздов. «Он начальником такой непростой конторы может стать человек, обладающий определенным набором качеств». «Но как можно поставить начальником такой серьезной службы? Вчерашнего студента?» – ахнула Маша. «Это дело не одного года. Думаю, что кандидаты пройдут огонь, воду и на девятый уровень изнанки заглянут». Дроздов смотрел в одну точку. «В любом случае, именно сейчас, на первых годах обучения, Медведев отберет нескольких кандидатов, и в итоге останется только один, кто его возглавит сибирский филиал, Но какие качества необходимы медведеву? Не скажу. Слишком уж он скрытный. Но тут издержки службы, ничего не поделаешь. А учитывая эти странные проверки, сейчас идет серьезное просеивание кандидатов. Дроздов задумался, а потом добавил: У меня к вам большая просьба, Мария Сергеевна. Не говорите Жене о моих разглагольствованиях, ведь вполне может оказаться, что я все придумал. Да, вы правы. Маша кивнула. «Я не скажу Жене о ваших догадках. Думаю, в конце концов, Дмитрий Федорович сам все объяснит». После этого она открыла дверь. Что там хочет Медведев получить от группы, они все равно рано или поздно узнают. А вот насущные проблемы необходимо решать уже сейчас или хотя бы быть в курсе этих самых проблем, чтобы в следующий раз не стоять и не хлопать глазами, пытаясь понять, о чем говорят слуги. «Изюбров, ты сюда помолчать пришел? Или все-таки расскажешь нам, что мы все должны сделать?» — спросил Мамбов, глядя на того самого парня, который, похоже, стал лидером в группе. «Или же нам надо самим поискать все подсказки, расшифровать парочку криптограмм, чтобы найти ответ на этот вопрос самостоятельно?» «Можешь еще сплесать, Изюбров отвечал Олегу, но смотрел при этом почему-то на меня. «Я же пока молчал» ходил себе тихонечко по холлу и осматривал картины, развешанные на стене. Одна из них привлекла мое внимание. На картине был изображен этот самый форт. Вокруг форта была изображена степь, а если смотреть в масштабе, то примерно в километре от форта прямо посреди степи стояла изящная беседка. Она была настолько здесь неуместна, насколько были бы неуместные стулья. Оставь мы их с Мамбовым в месте нашего приземления. «Валера, я могу исплясать!» «За мной не заржавеет», — протянул Мамбов. «Но гораздо быстрее и лучше будет, если ты сам скажешь, что вам удалось выяснить». «Нам нужно успеть к открытию портала», — ответил Изюбров весьма неохотно. «Вот сюда», — я ткнул пальцем в беседку. «Это не было бы проблемой, если бы не прорыв. Почему вы сидели здесь, а не выдвинулись к беседке сразу?» — спросил я. «Портал откроется через десять часов, и ты сам сказал, прорыв. Лучше переждать его здесь, чем там». И Валера махнул рукой в сторону картины, которую я рассматривал. «Как ты понял, что нам нужно туда попасть?» «Ее позже нарисовали, когда краски уже высохли», — ответил я. Но не объяснять же ему, что эта беседка показалась мне жутко чужеродной. К тому же ее рисовал другой художник, не тот, кто писал саму картину. Добавил я вслух то, о чем подумал. «Как ты...» — начал Изюбров и остановился, поймав мой изумленный взгляд. «Не обращай внимания. Он скульптор и считает нас инфантильными идиотами», — пояснил Мамбов, как будто это объясняло, почему Изюбров так себя ведет. «Хорошо, не буду», — я кивнул. «Портал откроется через десять часов, начиная с этой минуты?» «Да». Кивнул Изюбров. Там есть небольшая кухня и запас еды. Можете подкрепиться. Он оказал на одну из дверей, затем махнул на вторую дверь рукой. Там санузел, а за третьей дверью общая спальня. Кровати много, которые не заняты, увидите. Можете поваляться. Обязательно. Я смотрел на него, не отрывая взгляда. Похоже, что ты первым здесь оказался. Еще вчера вечером. Изюбров поморщился. «А потом начали ребята прибывать. Вы последние. Во всяком случае, я больше никого из нашей группы не знаю. Кто-то поодиночке приходил, а кто-то парами, как вы, например. Прорывы еще были, кроме того, который с нашим появлением совпал?» Я продолжал его расспрашивать очень спокойно, но Изюбров почему-то злился и отвечал неохотно. «Нет, не было. Мы даже подумали, что пронесло». Валерий теперь смотрел на меня в упор. «Что-нибудь еще, ваше сиятельство?» — спросил он издевательски. «Странно. Мамбов вон тоже граф. С чего такая неприязнь именно ко мне?» «Изюбров. Я, кажется, нигде с тобой не пересекался раньше. В кашу тебе не плевал, девушку не уводил. Я очень надеюсь, что не уводил. Художники очень редко пересекаются со скульпторами, особенно на первом курсе». «У тебя какие-то проблемы, и именно я в них виноват?» «Нет», — он поджал губы и покачал головой. «Но не надо со мной говорить, как со своим слугой!» Он вскинул голову и с вызовом посмотрел на меня. Мы с Мамбовым недоуменно переглянулись. «Похоже, что парень очень жестко настроил себя против меня заранее. Ладно, мне от его отношения ни холодно, ни жарко». Главное выбраться отсюда в положенный срок, а там нас снова разведут по углам. Но Медведев хорош. Это надо было придумать столько художников запереть в одном доме вместе со всеми их музами. Главное не поубивать друг друга. Тут уж не до прорыва. Надо лишь тихонечко посидеть положенное время в спальне, со своими музами мысленно пообщаться. Может быть, что-нибудь ценное скажут. Похожее задание на самом деле заключается в том, чтобы вернуться живыми, и относительно здоровыми. А прорыв — это так. Небольшой побочный эффект, который лишь усилит наше веселье, произнес Мамбов. Как ты узнал про ограничение времени? Я перестал стесняться и начал говорить жестко. Все равно Изюбров не ждет от меня ничего хорошего. Криптограмма была прикреплена к той картине, которую ты так внимательно рассматривал. Валера вытащил из кармана бумажку и показал мне. «Или ты сомневаешься в моей способности сделать элементарную расшифровку?» «Нет, но люблю, понимаешь, подумать самостоятельно. Подержи ее вот так, я копию быстренько сниму». Издевательским тоном произнес я, вытащил из кармана небольшую записную книжку и карандаш. Карандаши были у меня всюду, почти в каждом кармане можно было найти нечто подобное. Это была странная привычка, но она мне не мешала, и я не спешил от нее избавляться». Переписав надпись, я закрыл книжку. Большое спасибо. Как видишь, это было несложно. Ты закончил? Пошли поедим. Мамбов смерил изюбра презрительным взглядом и толкнул дверь, ведущую на кухню. Что на него нашло? спросил я, автоматически делая бутерброды и разливая чай по кружкам. Думает, что ты с порога заберешь лидерство. Пожал плечами Мамбов. Валерке, похоже, понравилось командовать и он не хочет лишаться этого положения, хоть и временного. Скорее всего, рассчитывает, что его лидерство сохранится и в Академии. Только это невозможно. Художники не любят, когда ими командуют. Ты же слышал, как Медведев с нами сисюкается. Да и сам Изюбров на дыбы встал, лишь потенциальную угрозу почувствовав. Я вытащил записную книжку и принялся рассматривать надпись. Это даже не криптограмма, а какой-то ребус. Повернув книжку, начал рассматривать надпись под другим углом. «Скопируй мне!» — попросил Мамбов, даже не проживав кусок, отчего его слова прозвучали невнятно. «Я вроде бы неплохо эти головоломки разгадываю». Вот тут он был прав. На занятиях по шифрованию Олег мог дать мне фору. У него получалось все гораздо быстрее и качественнее. Я перенес шифровку на другую страницу и вырвал ее, после чего протянул Мамбову. «Держи». А я, пожалуй, поваляюсь. Но автомате убрав за собой грязную посуду, брезгливо посмотрел на кучу тарелок и чашек, стоящих возле раковины. Меня-то жизнь в форте на нашей клановой изнанке приучила к тому, что никто не придет и не уберет все это за меня. Мамбов смотрел за моими действиями очень внимательно, со смесью легкого удивления и уважения. Суанда -то он тоже привык обслуживать себя самостоятельно, хоть с ним и проживал денщик. Но большая часть работы ложилась на самого графа, и его при этом не смущал тот факт, что он «граф». Надо, значит, надо. Повод для того, чтобы кичиться своим происхождением, всегда найдется. Но не нужно этого делать в ущерб самому себе. И это элементарный и здравый смысл. Мы попали в странную, немного нелогичную и в какой-то степени нелепую ситуацию. И вот как раз сейчас не время выставлять свою знатность на показ. Но, похоже Этого не понимает. Пройдя в спальню, я огляделся. Помещение было большое, больше похожее на казарму. Кроватей было около трех десятков. У каждой стояла тумбочка. Да, похоже на казарму. И, скорее всего, так оно и есть. Это место — какой-нибудь полигон для подготовки военных. И Медведеву его одолжили для проведения этого социального эксперимента. Выбрав койку, на которой никто до меня не лежал, завалился, заложив левую руку за голову. В правой у меня была записная книжка, которую я вертел то так, то этак. Вроде бы сам ребус был несложным и действительно отображал время открытия портала. Посмотрев на часы, я убедился, что нужно было еще подождать девять часов. Но что-то здесь было не так. В спальню зашел незнакомый парень и сел на соседнюю кровать. «Что думаешь?» — спросил он. «Насчет подсказки?» «Не знаю. Вроде бы Изюбров все правильно расшифровал. Но что-то меня смущает. Может быть, картина? Не могу понять». Я снова повернул книжку. «Артем Песков». Парень протянул мне руку, которую я автоматически пожал. «Евгений Рысев». Представившись, я наконец посмотрел на него. «Я стеклодув. Магия огня и умение управлять песком порой творят чудеса». Артём улыбнулся. Для меня это всегда было за гранью понимания, признался я. Что тебя смущает в подсказке? спросил Песков, игнорируя мое признание. Не знаю. Может быть, картина, она не должно там быть беседки. Она совершенно не вписывается в композицию. Я покачал головой, как будто это цель, но отвлекающая, ложная. В спальню вошел Мамбов и плюхнулся рядом с Песковым. «Я понял, что здесь не так. Портал откроется в той же самой точке, где мы с тобой на этих идиотских стульях приземлились. Беседка на картине. Ложная цель». «Ты понимаешь, что это значит?» — спросил я, рывком садясь на кровати. «Что у нас немного больше времени?» «Что у нас его почти нет, идиот! Там сейчас стая этих пантерообразных тварей бродит!» «Если откроется портал, то на территории академии, а именно в кабинете ректора, случится небольшой, но очень неприятный прорыв. Защита ослабнет, и мы будем до конца учебы веселиться». Я сунул книжку в карман. Подозреваю, что это не планировалось. Более того, я почти уверен, что целью было именно посмотреть, как мы обыграем проблему лидерства, и сумеет ли тот, кто правильно расшифровал послание, настоять на своем» и не попереться вместе со всеми к беседке. «Нас же здесь не оставят, если мы ошибемся?» тихо проговорил Песков. «Нет, конечно. Но вот будем ли мы при этом продолжать учиться в группе? Очень сомнительно», — я усмехнулся. «Нужно выходить за периметр. Хотим мы или нет, но твари необходимо убрать. А там будем смотреть, кто из нас прав. Ты с нами?» Я протянул руку Пескову. Артем довольно долго смотрел на меня и на мою протянутую руку, а затем ухватился за нее и поднялся. «Да, слишком уж Изюбров самоуверен. Думаю, что он все-таки ошибается. Тогда пошли, у других спросим». Мамбов поднялся и потянулся. «А я, наконец, посмотрю, правду ли говорили о боевых качествах Жени Рысева или все-таки преувеличивали?»